Глава 8. В Норвегии тем временем жизнь тоже не стояла на месте. Виллиму надела свой, как она его называла, крестьянский наряд: белую блузку с широкими рукавами и красную юбку с корсетом. В этом наряде не было ничего крестьянского, но это было её единственное платье, более или менее подходящее для осеннего праздника урожая. который устраивался в Гростенсхольме. Обычно этот праздник хозяева устраивали для своих работников 29 сентября, в день святого Михаила. Но как раз в этот день в Гростенсхольме умер старый работник, и праздник перенесли на начало декабря. В это время года его не могли устроить на открытом воздухе, и Никлас Сырмелин решили устроить празднество в большом зале Гростенсхольма. Были приглашены Все работники и арендаторы пришли также и многие жители селения, которые не имели прямого отношения к поместью. Их ужином не угощали, зато они могли принять участие в танцах. Обитатели Истранда уже собирались отправиться на праздник, но задержались, обсуждая письмо Тристана, написанное в ответ на их приглашение. Вильяму была сама не своя от гнева. Глупцы, кричала она. Неужели они не понимают, как это важно? Успокойся, сказал Доминик. На нём была белая рубаха с широкими рукавами, замшевый жилет, кружевной шейный платок и треугольная шляпа. Ты бы тоже никуда не поехала, если б твой лучший друг лежал при смерти. Он пишет герцогине? Ишь ты, в каких кругах он вращается? Тристаны сам не менее знатного происхождения. Буркнула Виллему. Там только бабушка Сисилиа была вороной среди павлинов. Но зато какая ворона? Негодный Тристан. Пусть Лени и её семья не смогут приехать, меня это не огорчает. Я никогда не чувствовал к ним большой привязанности. Но Тристану сам Бог велел присутствовать на этой встрече. Ты права. В комнату вошла Габриэла. Это очень опасно, Габриэлла была не на шутку встревожена. Что опасно? Что они не приедут? Кто не приедет? Подождите, о чём мы говорим? Габриэлла вздохнула. На кухне говорили: "Мама, неужели ты слушаешь, о чём говорят на кухне?" На этот раз да. Там говорили, что кто-то проболтался об Эльвхидине. Вильлему выругалась. Перестань, Виллему. Где ты только выучил все м этим словам? Как нам быть? Кто-то в соседнем приходе грозится сообщить фогду, что Ульфхедин скрывается у нас. А то дойдёт один шаг до судьи. Но ведь судья наш друг. Нет такой дружбы, ради которой можно просить помиловать убийцу. Не называй так Ульфхедина. Это случилось тяжёлые для него годы, когда над ним тяготело проклятье людей льда. Теперь он совершенно освободился от него. "Ну, ты ещё как сказать", буркнул Доминик себе под нос. "Да, почти. Сейчас он стал совершенно другим", горячо возразила Вильемо. "Конечно, это всё так. Но ведь ты не думаешь, что нам удастся скрывать его целую вечность?" спросил Доминик. "Надо надеяться на лучшее. Я отвечаю за Люфхидина". Это я сделал из него человека. Или сделаю, если вам так больше нравится. Но согласитесь, что я на верном пути. Никто в этом не сомневается, сказала Габрела. Ну и ты согласись, что если бы не Лиса и их маленький сын, у тебя вряд ли бы получилось это. У тебя вряд ли что получилось бы. Это я признаю. Лисину помощь трудно переоценить. Но скажите, матушка, насколько серьёзны эти сплетни? Не знаю. Боюсь только, что когда до суди дойдёт, что мы прячем у себя чудовище. Как его называют? Нам может не поздоровиться. Ульфидин оследовала давно выдать за угову и сейчас дают огромную сумму. Нет никакого сомнения, что он тут же окажется в руках палача. Но этого нельзя допустить. Только не сейчас. Елисом умрёт от горя. Ты права. Габриэлла была расстроена. Мы все очень тревожимся за него, ведь теперь он один из нас. Она выпрямилась. Давайте поспешим. Нам пора в Гростенсхолем. Что пишет Тристан? Он не приедет, мрачно сказала Виллиму. Ему бы не мешало быть здесь. Он весьма убедительно объясняет, почему он не может приехать. Вмешался Доминик. Жаль только, что мы так задержались здесь из-за него. Я-то рада, что вы здесь, но понимаю, как вы рвётесь домой, сказала Габриэла. Боюсь, Тенгель совсем отобьётся от рук, вздохнула Виллимо. За это не опасайся. утешила её Габриэла. Ты такая красавица, Виллимо. Правда? Для танцев? Правда, для танцев недостаточно нарядно. Ну да ничего. А Доминик, как всегда, изыскан, что бы он ни надел. А я, значит, не изысканная? Тут же возмутилась Виллимо. Некоторые люди льда, в том числе и ты, дорогая, очень необузданы. От тебя не знаешь чего ждать. Такой же была Суль и моя мать Сисилия. Но ты сказочно хороша. Идёмте же, нам надо спешить. Судья Акерс Хюса сидел за массивным письменным столом и с неприязнью смотрел на одного из своих фоктов. Вы утверждаете, что чудовище находится сейчас у моих друзей в Гроссенсхольме? А я говорю, что это невозможно. Я вам не верю. Ходят такие слухи. Не думаю, что этот злодей до сих пор жив, медленно сказал судья. Красивый, благородный человек с седыми волосами и моложаум лицом. Он не любил прятать под судейским париком свои густые волосы. Может, мне следует арестовать его, ваше милость? Судья даже поморщился от такого чрезмерного усердия. Он недолюбливал своего чрезчур исполнительного фогта. Арестовать? Не думаю, что у вас это получится. Или вы готовы рискнуть ради этого жизнью? Говорят, что теперь он уже не столь опасен. Глаза фогта засветились инквизиторским блеском. Разве мы не должны исполнять свой долг? Бог с вами. Конечно, мы должны исполнять свой долг. Он ведь объявлен вне закона. Об этом я позаботился. И тому, кто его поймает, обещано большое вознаграждение. От внимания фогда не укрылось лёгкое презрение, которое судья испытывал к нему. Точно не знаю, но кажется, да. Укончил ответил фогд. Судья снял очки в металлической оправе и вздохнул. Гростенсхольм, что там делает этот злодей? И почему Люддельда ни разу словом о нём не обмолвились, когда судья гости у них? Ведь они знали, что он ищет его. Он был обижен на них и сделал Фогг узнак рукой. Ладно, разберитесь в этом деле. Если преступник там, где вы говорите, арестуйте его и привезите ко мне. Пусть в Кандалах, но живым. Я не желаю никакого кровопролития. Слушаюсь ваша милость. Фокт, довольный, покинул судью. С течением времени сумма вознаграждения за поимку этого преступника возросла. Фокт прекрасно знал, какая сумма обещана сейчас за его голову. На эти деньги он рассчитывал купить собственную усадьбу. На Гростенсхольм опустились сумерки. Танцы в большом зале были в самом разгаре, всем было жарко. От крестьянских нарядов попахивало чердаком. К запаху чердака примешивался и запах хлеба. Но никого это не смущало. Все веселились от души. Танцы, вошедшие в моду при дворах Европы, ещё не достигли Гростенсхольма. Это было делом отдалённого будущего. Здесь по старинке отплясывали деревенскую кадрил, другие народные танцы, водили хороводы. Вилли мой Доминик танцевали вместе со всеми. Они не могли забыть о том, что по положению ни господа, и от смущения их веселье было чуть-чуть преувеличенным, но, тем не менее, искренним. В другом конце зала они видели Ульфхедина с Элисой. На руках у Элисы был маленький её. Видно, родители несколько не смущало, что полугодовалому ребёнку давно пора спать. Здесь были и другие дети. Они жались вдоль стен, надеясь, что родители не вспомнят о них. Это был самый весёлый день в году. Ульфхедин нагнулся и заботливо поправил одеяльце, в которое были завёрнуты ножки сына. Как он отличается от того дикаря, которого они когда-то встретили на вершине Нурефьель, с удивлением думала Вильлем. Она как будто только что заметила произошедшую в нём перемену. А ведь в этом была и её заслуга. Она почувствовала гордость. Между ней и Ульфхедином установилось некое противоречивое взаимопонимание. Они не признавались друг другу, что стали друзьями. Нет, нет, Они да обменивались колкостями и даже могли отозваться друг о друге весьма нелестно. Никто из них не желал уступать в борьбе за первенство, которую они постоянно вели друг с другом. Правда, иногда в их глазах поблескивал юмор, и тогда в глубине души они чувствовали, что прекрасно понимают друг друга. Им было хорошо вместе. Каждый из них был счастлив в браке. Так что любовного увлечения между ними не было. Зато не понимали, что связавшая их дружба дана им на всю жизнь. Но признаться в этом открыто да ни за что на свете, этому мешала гордость. К тому же, они боялись, что подобное признание сделает невозможным их словесные дуэли, которые были необходимы им обоим. Молодёжь начала танцевать под старинную народную мелодию, которую хорошо знали здесь, на севере. Да и вообще во всей Европе исполнялась песнь о Роланде. Доминика Виль ему выбились из сил и больше не танцевали, но внимательно слушали грустную древнюю песню, сопровождаемую глухим шарканьем ног. Шестеро моих солдат были дома, прятали там золото. Все они из языческих стран, испытанные и верные. В дверях возник шум. Снароже рвалися в зал, изнутри не пускали. Вновь пришедшие чем-то возмутили не пускавших их людей. Волна танцующих скрыла дверь. Песня продолжалась, и припев разносился по всему залу. Танцующие пели уже о битве в Ронсевале, или, как говорили по-норвежски, в Ронсарвольле. В этой битве Роланд по одинкарова великого просвойл на века своё имя. Они бились урон царволля, усталой войны и девы. Солнечный свет был невиден из-за человеческой крови. Вильму перестало вслушиваться в слова песни. Её внимание привлекло сутолока в дверях. Почему-то люди, сумевшие прорваться в зал, смотрели на них, на неё, Доминика и Габриэлу. Почему они смотрят на нас? Что им нужно? сказала она Доменику. Мне что-то тревожно. Мне это тоже не нравится, согласился с ней Доминик. Битва при Ронсарвольле была для них очень тяжела. Язычники падали от коротких кинжалов, как снег, гонимый по плоскогорью. Идёмте, узнаем, в чём дело. предложила Габриэла. У пришедших от волнения горели глаза. Мы живём в соседнем приходе, были на охоте, начал один из них. У нас есть новость. Говорите, в чём дело? Сюда едет Фокс со своими людьми, чтобы арестовать Ульфхедина. Нам удалось обогнать их и приехать первыми. Спасибо, сказала Габриэла. Передайте на кухне Что я приказала накормить вас праздничным ужином. Мы позаботимся об ульфхедине. Где сейчас фокты его люди? На хауме. Нельзя терять ни минуты. Идёмте, дети. Габриэла никак не могла привыкнуть к тому, что Виллиму и Доминику было уже за 40. Они пробирались через толпу танцующих кульфхедину. Что будем делать? спросила Виллиму матери. Ещё не знаю, что-нибудь придумаем. Прежде всего, Ульфидину надо спрятать. Но где? "Это только отсрочка", сказал Доминик. "Рано или поздно его всё равно найдут". У Вилли муродилась блестящая мысль. "А почему бы ему не скрыться в Дании?" Доминик и Габриэла остановились. "Правильно", сказал Доминик. Мы уедем с ним в Данию сегодня же вечером. Он не может покинуть Норвегию, возразила Габриэла. Его слишком легко узнать. И главное, он только-только добился тут уважения людей. Мы постараемся изменить его внешность до неузнаваемости. Думаю, это не так трудно. Вы поедете с нами, матушка? Габриэла вздохнула. Мне бы так хотелось ещё разок взглянуть на Габриэльсиус. Но боюсь, такое путешествие мне уже не по силам, особенно зимой. А вы поезжайте. Там он будет в безопасности. "Моя Лиса и он?" спросил Доминик. "Они останутся здесь. Малыша нельзя зимой вести на корабле. Лиса не выдержит разлуки. Ульф один вернётся сюда, когда всё уляжется". Или Элиса с Йоном поедет к нему весной. Скорее всего, им придётся ехать к нему, горько сказал Доминик. Ульфхедину в Норвегии грозит смерть. Наконец они добрались до Ульфхедина и рассказали ему, что случилось. Как и следовало ожидать, Элиса была против его отъезда, но Ульфхедин понял, что дело серьёзно. Ты приедешь ко мне, Элиса. Таким мягким голосом он говорил только с ней и с ребёнком. Вместе с Йоном. Вспомни, мы всё время этого опасались. А теперь нам предлагают выход. Тебя поймают ещё до того, как ты успеешь сесть на корабль. Элиса заплакала. Нет, нет, быстро сказала Вильяму. Она успела всё обдумать, пока напроталкивалась через зал. Господи, как они громко поют, приходится кричать. Я уже придумала, как мы отведём Ульфхедина в крестьянню. Положитесь на меня. Он ведь больше не хромает, а его внешность мы изменим. Габриэлла не понимала, как можно сделать неузнаваемым человека, в котором больше 7 футов ростом. Но она уже давно перестала удивляться выдумкам своей дочери. Тем более, что терять было нечего. 7 футов, 213 см. Ну что ж, придётся нам поехать в Данию, раз наши датские родственники не смогли приехать сюда, сказала Виллиму. Что там говорится про Гору и Магомеда? Будь осторожна в сравнениях, трезво заметила Габриэла. Они быстро прошли через зал. В сенях их встретил зимний холод. Ульфхедин обернулся к остающимся. Позаботьтесь о них, фыркнул Габриэла. Попросил он. Не волнуйся, Ульфхедин. Спасибо. И ты, Алиса, заботься о Фру Габриэле. Помогай ей в Элистранде. Конечно, мы будем ждать вести от вас. Ульфхедин обнял жену и прижал к себе, но так, чтобы не придавить ребёнка. Минуту они постояли молча. Все были опечалены. Не повезло тебе с мужем, Элиса, проговорил Ульфхедин. С недостатками мужа надо мириться, всхлипнула Элиса. Для меня ты самый лучший, Ульфхедин. Останься. Невозможно, шипнул он ей. Я знаю, иначе тебе схватят. Береги себя, Элиса. Теперь ты отвечаешь за сына. Я знаю. Элису душили слёзы. Весной увидимся. Ульфхедин поцеловал тёмную головку сына. Вильлиму, Доминике Ульфхедин быстро скрылись за дверью. В зале гремела песня. Танцующие допевали последние слова. Язычники были убиты. Конец 8 главы.